И минуту назад, уверенный, что поможет и ему, и Тане, объяснит обоим, как все должно быть, она вдруг поняла — никто и ничего им уже не объяснит, и помочь или помешать себе могут только они сами. — Поеду, — сказал Сенцов. — Я тебе, как только она напишет, сразу сообщу ее адрес. Если запретит, все равно сообщу. Так и сделай. Я как раз хотел тебя об этом просить. Сенцов расстегнул карман гимнастерки и, положив туда Танина письмо, пожал руку Зинаиде. Не сильно и не слабо. Обыкновенно. И поглядел ей в глаза тоже обыкновенно, как будто ничего не случилось. Вышел из избы И уехал. Зинаида еще слышала с крыльца, как ровным, обыкновенным голосом сказал водителю, «Теперь домой». «А как с вашей женой, товарищ майор? Все нормально?» — спросил Гудков, когда Вилли стронулся. «Не совсем», — сказал Сенцов. «Ранили вчера». И объяснил, что ранение не тяжелое, могло быть хуже. Тогда надо считать, ей повезло. Гудкову после вчерашнего все другое казалось легким. Да, надо считать, что повезло. Сенцов, взявшись рукой за борт Виллиса, откинулся на сиденье и закрыл глаза. Сделал вид, что спит. Не хотелось ни о чем больше говорить. Бывают мысли, которые, как какой-нибудь секретный документ, хочется поскорее сжечь, чтобы от них и следов не осталось. Именно такими были сейчас его мысли о случившемся с ним и с Таней, потому что эти мысли были связаны с жизнью другого человека, его прежней жены. И нельзя было думать и отдельно об одном, и отдельно о другом. Надо было думать обо всем сразу. Если его жена окажется жива, это значит, что не должно быть Тани. Он понимал, что есть логика, по которой, если Маша окажется жива, само это сделает как бы небывшим все, что было с ними после нее. Но ведь все это небывшее было, было, и уже некуда его деть. Что жива его прежняя жена... Он мог себе представить, а что тани из-за этого не должно больше быть, не мог. «Ну и что будет, если я в самом деле снова увижу ее?» – подумал он. И попытался реально представить себе, что видит свою бывшую жену после конца войны. Она стоит перед ним, а он перед нею, и они оба живы, видят друг друга». Нет, он не мог думать сейчас о ней как о женщине, которая хочет снова увидеть, чтобы снова быть с нею. Во всяком случае, сейчас это не умещалось в его сознании. А вдруг, когда я ее увижу, во мне что-то изменится, станет другим, прежним, подумал он не с надеждой, а со страхом, потому что настоящее оставалось для него сильнее прошлого. И насилие над собой, на которое решилась Таня, было насилием и над ним. Он уже давно открыл глаза и, ничего не видя, смотрел прямо перед собой в ветровое стекло. Ехал и молчал, как убитый. Подъехали к избе, где раньше стоял Серпилин, а теперь никто не жил. Только автоматчик все еще ходил взад и вперед. Комендант штаба почему-то не снял этот пост. По деревенской улице проплыл Вилис и затормозил у избы Бойко. Бойко пошел к себе, перед этим встряхнув на крыльце запыленную плащ-палатку. Помнишь, что к Бойко приказано явиться сразу, как вернешься, Сенцов доложил адъютанту. «Не знаю, только приехал». Адъютант пожал плечами. Ему казалось, что докладывать не ко времени. Но раз Бойко приказал, рассуждать было опасно. Адъютант ушел и через минуту позвал Сенцова. Бойко стоял во весь рост за большим столом с развернутой на нем картой. Только что приехал, но карту уже развернул успел. Сенцов доложил, во сколько часов с минутами поднялся в воздух самолет. Бойко кивнул и сказал, что самолет приземлился в Москве. Уже сообщили. Потом спросил у Сенцова, все ли дела, которые могли остаться у него, как адъютанта, закончил, и все ли принадлежавшие командующему сдал, куда положено. Сенцов ответил, что все сдал. Оперативные документы в оперативный отдел, все остальное, как приказал Захаров. Но в блокноте имеется несколько записей, сделанных вчера по приказанию Серпилина. Две по замеченным недостаткам и три о награждениях. С собой? Покажите. Сенцов достал блокнот и положил перед Бойко. Бойко посмотрел, одно замечание вычеркнул красным карандашом, то ли не согласился, то ли уже отпало после его сегодняшней поездки. Напротив второго замечания поставил крестик и еще три крестика напротив записей о награждениях. Все это не садясь. Он вообще имел привычку, если на коротке, принимать подчиненных стоя. Когда стоят, говорят, меньше лишнего. Проставив свои крестики, вырвав и оставив у себя листок, Бойко разогнулся и посмотрел на Сенцова. Теперь о вас. Командующий имел в виду направить вас на строевую работу. «Три дня назад сказал мне это, считая своим долгом выполнить его волю, если сами не изменили намерения. «Никак нет, не изменил», — сказал Сенцов, испытывая уважение к Бойко и за то, что по-прежнему назвал Серпилина командующим, и за то, как сказал про его волю и про свой долг. «При первых вакансиях направим заместителем командира стрелкового полка «Или начальником штаба», — сказал Бойко. «Впредь до этого будете при оперативном отделе». Затворяя за собой дверь, Сенцов еще успел услышать, как Бойко приказывает соединить себя по телефону с оперативным отделом. «Наверное, обо мне скажет», — подумал Сенцов. Но, как выяснилось, Бойко сказал о нем еще раньше. Через пять минут заместитель начальника оперативного отдела Прокудин встретил Сенцова вопросом. «Был у нового командующего?» «Был. Послал сюда. Он еще с утра до отъезда в войска нашему переводчику, когда тот попросил, обещал тебя вернуть. Правда, сказал, что временно. Прокудин вопросительно посмотрел на Сенцова. Но Сенцов не стал объяснять, почему временно. Такие вещи заранее не объясняют, временно или не временно, а пока работает тут. Он подошел к карте, на которую Прокудин только что нанес последнюю обстановку.